Глава третья Тарантьев и Иван Матвеич на другой день, Ильина дня, опять сошлись вечером в заведении. «Чаю!» — мрачно приказал Иван Матвеевич, и когда Половой подал чаю и ром, он с досадой сунул ему бутылку назад. «Это не ром!» А гвозди!» — сказал он, и, вынув из кармана пальто свою бутылку, откуприл и дал понюхать половому. «Не суйся же вперед своей!» — заметил он. «Что, кум, ведь плохо!» — заметил он. «Да черт его принес!» — яростно возразил Тарантиев. «Каков шельма этот немец!» Уничтожил доверенность, да на аренду имение взял. Слыхно ли дело у нас, обдерет же он овечку-то. Если он дело знает, кум, я боюсь, чтоб там чего не вышло. Как узнаешь, что брок-то собран, а получили ты его мы, да, пожалуй, дело затеет. Уж и дело... Труслив ты стал кум. затертый не первый раз запускает лапу, В помещичьи деньги умеет концы прятать. Расписки, что ли, он дает мужикам, чай с глазу на глаз берет. Погорячится немец, покричит ты будет с него, а то ищ дело. — Ой, Ли, развеселя, — сказал Мухаяров, — но выпьем же. Он подлил рому себе и Тарантьеву.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 «Послышь, что предприятие идет хорошо. Бумажки вздражают, худо все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет. Где город, спросишь? Сгорел, говорит, недостроился, а изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акцийт. Немец уж втянет его. Диво, как до сих пор не втянул, я все мешал. Благодеть стол земляку. Да, эта статья кончена. — Дело решено, издано в архив, заговелись мы оброкт получать с обломовки, — говорил, опьянев немного мухаяров.